Глава 51. Ну, теперь это ты везунчик. Декер моргнул, открыв глаза. На него смотрел Мелвин Марс. Я не чувствую себя везунчиком. Простонал Декер. Добро пожаловать в клуб. Амус огляделся, где я? В больнице. У тебя сотрясение мозга. Половина головы выглядит так, будто ты подрался с Раем Льюисом. Примечание. Рэй Льюис, американский футболист, лайнбекер команды НФЛ «Балтимор Рэйвенс». Конец примечания. Вообще-то именно так я себя и чувствую. Он попытался сесть, но Марс придержал его ладонью. Ну-ну, здоровяк. Никуда ты не пойдешь. Декер лег обратно. Где остальные? Богарт и Миллиган пытаются разобраться, что случилось. Джеймисон просидел у твоей постели не один час, только-только вышла в туалет, вот-вот вернется. Эта дамочка очень тебе предана. — Наверное, я не всегда понимаю такие штуки. Поглядел на него Деккер. Пододвинув стул, Марс сел. — Я тут проделал кое-какие изыскания по поводу твоего состояния. Вот здесь постучал он себя по голове. — Зачем? — Затем, что хотел лучше тебя понять. Ну, вроде как смотришь пленку, а потом строишь план игры. — И что ж ты выяснил? — Это сложно. Ты сложный. Нет двух похожих случаев. Ты можешь завтра перемениться, если твой мозг продолжит перестраиваться. Довольно непредсказуемо. Наверное, потому-то я и живу сегодняшним днем, усмехнулся Декер. И ты, и я, ухмыльнулся Марс. И тут же его ухмылка погасла. Это был он? Кто? Сам знаешь, Декер, мой старик. Это он тебя так? Тут дверь распахнулась, и на пороге появилась Джеймисон. Увидев, что Декер очнулся, она бросилась к нему. Ух ты, боже мой, Амос, как ты себя чувствуешь? живым. Собственно, это все. Но поправляюсь. Декер как раз собирался поведать нам, кто его приложил, выпалил Марс. Джемисон охнул, а ты знаешь? Ты его видел? Это действительно был твой отец, Мелвин. Во всяком случае, я уверен на 99%. Значит, ты его не видел? Я его слышал. Во время беседы он держал нож у моей сонной артерии. И ему все известно. — Он называл меня по имени? — спросил Марс. — Да, ну, типа того. — Как именно он меня называл? — Мелкий. Марс отвел глаза и потер подбородок ладонью. — Сходится. — В чем суть? — Шутил он так. — Поскольку я был каким угодно, только не мелким. — Он единственный так меня называл. — Единственный. — Значит, это был он, — сказал Джеймисон. — — Почти верняк, ага, — согласился Марс. — А еще он курильщик, — добавил Декер, Как и мой отец. — Что еще он сказал, Амус? спросила Джеймисон. Декер неспешно поведал им свою историю, хотя и опустив кое-какие моменты, прежде всего связанные с тем, как Рой Марс на самом деле относится к своему сыну. — Значит, говоришь, он сделал это, чтобы защитить меня? — раздумчиво проговорил Марс и вытащил меня, вероятно, потому что мать заставила его дать обещание. Ну, фактически так он не сказал, но когда я заявил это, он не стал спорить. Но одна вещь меня озадачила. Он сказал, что не подставлял тебя. Между тем ясно, что он сделал это. Марс кивнул. Но мама знала, что он собирается сделать, что он подставит меня, а потом прикинется трупом, чече, как ты говоришь. Дейкер и Джеймисон поглядели на него с тревогой. — Наверное, она думала, что в тюрьме вам будет безопаснее, Мелвин, — предположила Джеймисон. — Ага, так безопасно, что я едва не отдал концы. У нее была смертельная стадия рака мозга, и я сомневаюсь, что она мыслила так уж ясно, и вполне очевидно, что план был ей не по душе, потому-то они и спорили. Но он все равно его выполнил и кинул меня, а она поддержала. Потянулось долгое молчание. — Мы можем целую вечность спорить о том, что творилось у них в головах, Мелвин, — наконец промолвил Декер. но это ничего не изменит. — Верно, я знаю. — Но это все равно, отстой, — заметил Амус. — Ага, полный. Бросив взгляд на Марса, Джеймисон поспешил сменить тему. — Но теперь ты не думаешь, что за этим стоит картель? Рой фыркнул, потому что думал, что я иду по ложному пути, когда я упомянул картель. А когда я переменил курс, он прикусил язык. А Девинпорт дрожащим голосом спросила Джеймисон. К сожалению, по ее поводу он не выразил особых надежд. Но сказал, что прикрывает мне спину, произнес Марс. Декер поглядел на него. От умоляющего вида на лице этого человека прямо щемило сердце. Но он так сказал, Мелвин. Он будет делать все, что может, чтобы защитить тебя. Из-за моей матери. «Не думаю, что только из-за этого он сказал, что кинул тебя. Может, он чувствует раскаяние?» «Вряд ли», — протянул Марс. «Сомневаюсь, что он вообще что-либо чувствует. Чувства, которые ваш отец испытывает или не испытывает по отношению к вам, Мелвин, с вами не связаны», — твердо заявил Джеймисон. «Это его проблема, а не ваша». «Этот человек умеет обращаться с ножом», — заметил Декер. И хотя ему уже за 70, физически он очень крепок. Меня нелегко вырубить, но он сумел. Он всегда был силен, как бык, рассеянно проронил Марс. «Связь между твоим отцом и Монгомери есть», — сказал Декер. «Он практически признал это. Если мы сможем отыскать эту связь, то сумеем определить, кто за этим стоит». «Может, нам следовало бы послушаться совета Роя и забрать Мелвина подальше отсюда?» — усомнилась Джеймисон. «Никуда я не поеду», — моментально отреагировал Марс. «Согласен», — подхватил Декер. «Если я понял правильно, совершенно без разницы, куда Мелвин отправится. И также ясно, что Рой понимает, что тем, от кого он скрывается, требуется содержимое этого депозитного сейфа». «Но не намека на то, что там такое», — поинтересовалась Джеймисон. «Очевидно, нечто важное». «Но если не картель, то что?» задался вопросом Марс. «Во что мой старик впутался столько лет назад?» «Он опасный человек, Мелвин», — сказал Декер. «Это может быть индикатором. Он убивает людей. Что, типа какого-то наемного убийцы?» «Наверняка не скажу. Я просто говорю, что не удивился бы, если бы кто-то использовал его в качестве бойца». Встав, Марс подошел к окну и посмотрел на улицу, всем существом воплощая замешательство и безысходность. Ему и вправду нелегко, в полголоса проговорила Джеймисон Декеру. «Даже представить не могу». «Я могу представить», — отозвал Самус. «Но единственный способ вытащить его из этого бардака — разобраться во всем, иначе ему придется оглядываться через плечо до самой смерти». «Ты в самом деле думаешь, что мы на это способны?» «Да, ну, если только нас прежде не убьют».